В Наре Накапала на землю вода и назвали ее Волгой. Потом народились люди. Умные, глупые, сильные, слабые. Всякие народились. Я вот народился тоже. Зачем, в чем мое приспособление, я не знаю. Если б я был рассказом и одновременно его автором, а строгий критик спросил бы меня, «В чем месседж? В чем он? Я не вижу». Я сказал бы этому критику. И я не вижу. И заплакал бы. Потому что критики – умные и беспощадные люди, а писатели – глупые и трепетные. Поэтому критиков в России мало, а писателей – пруд-пруде. Быть глупым и трепетным проще, чем быть умным и беспощадным. Я всяким был. Я с детства обыгрывал мир на коленках. А потом мир меня на них поставил. Я, конечно, поднимался и куда-то шел и что-то делал. Но чем чаще я поднимался и куда-то шел и что-то делал, тем отчетливее я понимал, что куда-то идти и что-то делать совсем не обязательно. Апостол Павел сказал, «Крестившись, вы в смерть его крестились, то есть умерли вместе с ним. Я не знаю, с кем я умер. Может, я умер, когда Маша в Екатеринбург уехала. Может, я умер, когда умер мой сын. Может, я умер, потому что много пил и кололся солью». А может, я умер, потому что уже родился мертвеньким. Я не знаю. Все эти рассуждения громоздки и мало говорят о том, почему я стою посреди теплохода, плывущего по Волге, с глазами олененка Бэмби, и жую свое прошлое, как гудрон. А стою я посреди теплохода, плывущего по Волге, с глазами олененка Бэмби, и жую свое прошлое, как гудрон, потому что вчера был слишком откровенен с Пульхерией. Пульхерия — мой начинающий дрог. а с начинающими друзьями нельзя быть слишком откровенным. Когда вечером вы оба нечаянно были предельно искренними, утром наступает отчуждение. Я понимал это отчуждение. Некоторые думают, что достаточно понимать, что происходит, чтобы повлиять на происходящее. Понимать не в глобальном смысле. С глобальными смыслами ничего не поделаешь, а понимать про себя. На самом деле это не так. Ты можешь отлично все понимать про себя, но не мучь в это вмешаться. На теплоходе, кроме меня и Пульхирии, плыло еще 200 человек. Нас объединяла совершенно разъединяющая вещь. Все мы назывались молодыми писателями. С таким же успехом нас могли бы называть Дон Василисками, Эдельвейсами, Табуретками, Единорогами или вообще никак не называть. На теплоходе был один настоящий писатель, и он мне сказал. Ходите, знакомьтесь, общайтесь. Это очень важно для вас. А я хотел проковырять в палубе лисю нору, чтобы туда лечь и подумать о пульхерии, которую я оттолкнул своей откровенностью. Или подумать о чем-нибудь вообще, когда мыслишки не понукаются волей, а просто кружатся, как насекомые в дупле головы. Но, конечно, в основном я хотел подумать о пульхерии и о том, почему я ни с кем не хочу знакомиться. Я пытался понять, когда я превратился в интроверта, потому что раньше был экстравертом совершенно точно. Утром, когда мы садились в автобус, я сделал вид, что не заметил пульхерию. Вечером, когда мы оба заговорили предельно искренне, мы вдруг одновременно этого испугались и замолчали. И чем дольше мы молчали, тем сильнее это молчание обрастало тайными смыслами. Я думал. Понимает ли она тайные смыслы так же, как понимаю их я? Клянусь, она, наверное, думала о том же самом. А потом нас ухватил за шкирки Холден Колфилд, и мы сразу заговорили ерунду, чтобы вскоре разойтись по номерам. Будто какой-то урод взял рисунок и скомкал его в кулаке. Естественно, ночью я об этом много думал. К утру я во всем обвинил себя, твердо решив, что Польхерия видеть меня не хочет. И лучшее, что я могу сделать, избавить ее от своего общества раз и навсегда. Поэтому я не заметил ее в автобусе. А когда мы приехали в порт, быстро убежал в сторону, чтобы покурить и не отсвечивать. Я не хотел смущать ее даже собственным видом, находя в этом благородстве легкое удовлетворение. На форуме молодых писателей я общался только с пульхерией и настоящим писателем, не потому, что я о себе высокого мнения или еще по каким-то нарочитым причинам. я сам не знаю почему. Я два года сидел в норе и колупался в телефоне, а теперь не колупался, и от этого чувствовал себя грешником, увиливающим от единственной самопровозглашенной обязанности — сочинять рассказы. Мне все время хотелось отовсюду уйти, лечь в ванну и погрузиться в телефон. Я не хотел уходить только от пульхерии и настоящего писателя, поэтому, видимо, я с ними и общался. Отбежав подальше от пульхерии в порту, На теплоходе я тоже не искал с ней встречи, а вместо этого сел пить кофе с настоящим писателем. Тут он мне и сказал, что я должен ходить, знакомиться и общаться, а я захотел проковырять палубу. Еще больше я захотел проковырять палубу, когда мимо прошла пульхерия и холодно обронила «Привет». Я не знал, куда себя деть, и так резко отвернулся к окну, что чуть не разбил стекло. Потом настоящий писатель ушел. А я побрел шататься по теплоходу. У меня было две задачи – не столкнуться с пульхерией и не выпрыгнуть в Волгу. Околотворческие люди, если они впадают в такие вот настроения, часто совершают безумство. Например, уходят в запой или едут на войну. Уходить в запой я не хотел, потому что был там неоднократно, а на войну мне нельзя, потому что Христос не велел. Я к Христу странно отношусь. Но он все равно для меня источник света, когда света уже нигде нет. Помню, я про него Надя рассказывал на весеме, когда она там от спи умирала. Когда я сейчас об этом говорю, это пафосно звучит и как-то даже неуместно. А когда ты смотришь, как девочка, которую ты с девяти лет знаешь, умирает безо всякой надежды, то разговоры о Христе не такими уж глупыми кажутся. Но нет надежды в эмпирическом мире. Так пусть хотя бы не в эмпирическом она будет. Надя главное все знала, и что туберкулез в голову поднимается, и что кричать она будет как сумасшедшая, и что Моффи не поможет. А я сижу и тоже все это понимаю, но такой я при этом эгоист, что сильнее всего меня собственное бессилие выкручивает. А когда молишься, ты хоть что-то делаешь, когда сделать нельзя ничего. Такие вот глупые мысли в моей башке крутились, пока я по теплоходу слонялся. Говорю же, гудрон жевал. А потом я стал думать про понимание. Вот возникло между мной и пульхерией отчуждение. Ну, подойди, сломай лед, заговори первым, не гордись. А я и не горжусь. Я просто навязываться не хочу. Или горжусь. Посмотрите, типа какой я тут хожу весь одинокий. Самому противно. Или познакомиться уже, заговорить с кем-нибудь. А как заговорить с кем-нибудь, если хочешь заговорить с пульхерией, но не можешь из-за благородства? А на самом деле неизвестно почему. Час я слонялся по теплоходу, пока не очнулся возле пульхерии. Она пила виски с молодыми писателями и выглядела неестественно счастливой. Когда я подошел, все на меня посмотрели. А пульхерия не посмотрела, потому что ее очень интересовали пейзажи. Я поспешил уйти. Я сразу почувствовал, как ей неприятно мое присутствие. Потом, правда, я еще почувствовал взгляд в спину, но оборачиваться не стал. Зачем причинять девушке неудобства? Спустился на нижнюю палубу. Сел за столик на одного. Взял эспрессо. Я не люблю эспрессо, потому что горько. Но тут выпил четыре мензурки. Чтобы... чтобы что-то. Не знаю. Как водку. Такие люди, как я, рождаются, чтобы своим существованием пропагандировать аборты. Вот такая оригинальная мысль пришла мне в голову, представляете? Теплоход уже назад повернул, когда к барной стойке подошла пульхерия. Я сидел очень спокойно, а внутри весь изметался, как блоха. Вокруг текла мутная Волга, и я тоже весь был какой-то мутный и неискренний. Подойти, не подходить, подойти попозже... Никогда не подходить. Окликнуть. Не окликать. Не знаю почему, но идея подойти и молчать рядом вдруг показалась мне самой разумной. Сейчас, когда я это пишу, она мне такой не кажется. Мне сейчас кажется, что надо было прыгать Волгу. Хоть какое-то действие, черт возьми. Можно, конечно, и не выплыть, но не выплыть в чем-то даже лучше. Дело не в писательстве и не в пульхерии. — Ни в чем дело. Такое бывает. Просто иногда надо не выплывать, и все. Короче, я подошел к пульхерии и стал молчать рядом. Она меня заметила уголками глаз. Но уголки не в счет, потому что смотрела она перед собой. Барменша пульхерию спрашивает. — Вам кофе? А она молчит. — И я молчу, конечно. Пьянь писательская шляется. Порт маячит на горизонте. — Стоим. почти соприкасаясь плечами. Барменша снова. «Вам, Американо?» «Почему, думаю, она молчит?» «Почему, думаю, молчу я?» «Невыносимо прямо. И так глупо, что даже голова отказывается это воспринимать. Тут пьяный парень подошел и шлепнул пульхерию пониже спины. У меня внутри сверхновая зажглась. Писательство, форумы, внутренний мир, пульхерия». Тут я, простофиля. Зато драться я умею. У всех свои таланты. У меня этот. Я хорошо дерусь от своей великой трусости. Я так боюсь быть побитым, что начинаю бить противника за две секунды до его первого удара. То есть, когда он думает замахнуться, мой кулак вонзается ему в подбородок. А когда нападаешь, еще проще. Я обычно хватаю человека левой рукой за грудки, а правый бью в лицо раз 8-10. Надо бить в нос, быстро, чтобы ошеломить, а потом подсечь ноги. Упавшего человека я добиваю контрольным ударом в голову. Пинаю с оттяжкой, с подъема, под основание черепа. Очень мне страшно, что враг поднимется и что-нибудь со мной совершит. Я не дерусь. Я много дрался в юности и заработал себе такую репутацию, что стало не с кем драться. То есть теперь я дерусь только в исключительных случаях, потому что не могу драться культурно. Мне противна моя трусливая жестокость, но поделать с ней я ничего не могу. Я готов на нее согласиться, защищая свою жизнь. Ну или когда пульхирию шлепнули пониже спины. Сейчас это выглядит бредом, но на теплоходе шлепок и жизнь казались равнозначными. Я ударил с двух рук, серией. Левый кулак вонзился в печень. Правый выполнил апперкот. Ногами хорошо доработал. Везде довернул. Шлепка поп упал. Свежий воздух лынул в легкие. Когда кого-то бьешь, все так ясно и понятно, что просто восторг какой-то. Однако двойки мне показалось мало. Поэтому я сел сверху и стал месить лицо. Кулинария. Тесто красное. Раз оладушка, два оладушка. Зубки. Кто-то визжал. Возможно, пульхерия. Кто-то хватал меня за плечи. от чего меня хватать? Человек работает. Человек на своем месте. Это тебе не туман писательский, не отчуждение, не что-то плохо вербализируемое. Кровушка, миско, прозрачность. Никакой душевной смоты. В такие минуты я понимаю Паланника. паланик с одной «Н». Я отпрянул от телефона. Рядом со мной стояла пульхерия и смотрела, что я пишу. Ее, конечно, никто не шлепал пониже спины, хотя мне очень этого хотелось. Я эту банальность в один миг про себя понял и зажмурился. А пульхерия взяла кофе, меня под руку, и увела за столик. Так у нее это естественно получилось, что я как бычок на привязи пошел и все ей рассказал. А она сказала, что я закомплексованный, вернее дикий. А потом мы причалили и пошли есть пельмени. Выбрался я из Нары, короче.